Машины остановились резко, у кого-то даже тормоза визгнули. Из джипов выскочили восемь одетых в костюмчики рослых ребят, наверняка швейцарцы. Из микроавтобуса низкорослые, гладко бритые и узкоглазые хлопчики в джинсах и футболках. Это явный Тибет, к бабке не ходи. Еще четверо европейцев вышли из ровера. Аркаима Олег узнал без малейшего труда, хотя гладко выбритый колдун выбрал для себя ту же униформу, что и для бойцов. Раджав, одетый подбритого студента, обмотал плечи желтым шарфом. Назвать этот кусок ткани сари было невозможно при всем желании. Он не статетствовал, взял машину попроще, зато в Лексус поместилось на одного бойца больше. Братья обменялись ненавидящим взглядом, но Урсула для обоих была слишком ценна, чтобы затевать свару с риском спугнуть девушку. Следуя неслышным с крыши приказам, обе дружины похватали из багажников автоматы. Это Олега не удивило. Никакая таможня не могла помешать колдунам провести все, что только они пожелают. Все вместе... Преследователи рванули через канаву и... Ведун довольно засмеялся. Оба чародея, как ошпаренные, шарахнулись назад. Бойцы тоже остановились и попятились. Но хозяева отдали им приказ, и автоматчики ринулись в гущу травы. Возле машины остались только сами братья, да по паре телохранителей при каждом. середин перевел взгляд на лесок где то там должны прятаться восемь самых удачливых учеников ворона сумевших найти общий язык с собаками не густо но и бойцов к полю приехал не батальон эх хотел бы олег увидеть что там сейчас происходит среди прочных и высоких стеблей полыни очень хотел но увы Мог только догадываться. Между тем, посланные в погоню бойцы, развернувшись в цепи, на некотором удалении друг от друга, спешно пробирались через траву. Бежать в таких густых зарослях оказалось физически невозможно. «Ай!» — внезапно закричал от боли один из автоматчиков и запрыгал, громко ругаясь. «Какая-то собаченция!» Белая и мохнатая, в рыжих овальных пятнах, и Внезапно выскочила снизу от самых корней, Молча, но со всей силы вцепилась в икру, Крутанула головой, отчаянно пытаясь вырвать кусок мяса. Не смогла, и унеслась обратно в джунгли, Оставив кровоточащую рану. — Ух, чертова тварь! — Ой-ёх! Тут же послышал с другого края цепочки, и кто-то шумно повалился, не переставая ругаться. И почти сразу закричали от боли двое тибетцев, шедших позади. «Ай, гадина, ух!» — то там, то там скрикивали люди. Полынь росла густой, но только не для мелких юрких собачек. Им вполне хватало пространства между комлями и земли. чтобы носиться во весь опор и хватать незваных пришельцев за ноги. Ой! Первого из пострадавших кусили повторно, и он, не выдержав, дал длинную очередь в направлении улепятывающей шапки. Попал или нет, неизвестно. На очереди послышались еще в двух местах. Кто-то вскрикнул, кто-то застонал и тоже выпустил очередь. Ему ответили... И через пару минут в полыни все стреляли во всех. — Вот это ошеломленно пробормотал ведун. — Такого результата он совершенно не ожидал. Не испытывая особой кровожадности, он хотел добиться только одного — сделать дружины колдунов слабо боеспособными. Зачем убивать? если три-четыре злобных укуса заставят бойцов как минимум приволакивать ноги. Полынь отделила простых смертных от колдунов, лишила воинов магической защиты. Собачки должны были порвать икры. Не в смысле искалечить, а просто надолго уложить ребят в койки. Кто же мог подумать, что эти идиоты окажутся такими психованными? «Ни один профессионал не станет стрелять вслепую, зная, что совсем рядом находятся его товарищи. А эти... Ворон меня убьет!» Учителю проливать людскую кровь тоже не нравилось. «И где колдуны себе таких баранов нашли? Специально, что ли, выращивали? Сперва стреляют, потом... Потом думать нечем». Телохранители колдунов тоже кинулись в траву. В лучшем случае теперь вернуться на четвереньках. В худшем постреляют друг друга, как охотники на уток с манками. Все, пора, теперь мой выход. Олег спрятал бинокль, спрыгнул с крыши, и пошел по дороге на звук уже экономных, лаконичных, автоматных очередей. Похоже, дружины братьев... все-таки втянулись в войну друг с другом. А чародеи могли все это только слушать, не имея возможности вмешаться. Метров за сто Бедун начал весело насвистывать, чтобы не оказаться рядом неожиданно для магов. Мало ли чего они от такой внезапности отчебучат, если их испугать. А когда правители Каима... законный и незаконный, повернули головы в его сторону, приветливо помахал рукой. «Привет, ребята! Очень рад вас видеть!» Братья не ответили. Но для Середина это не имело значения. На этот раз он не нуждался в их благосклонности, помощи или милости. Теперь уже они оказались на его земле. — Хочу вас обрадовать. Я вызвал для ваших придурков скорую помощь. Только вряд ли вы их назад получите. С огнестрелами так просто не отпускают. Вели бы себя поприличнее, обошлись бы постельным режимом на пару недель. И они у вас такие буйны, Право слово? Смертные не помешают нам забрать своих людей. Сразу за двоих пообещал Раджав. — А сейчас вы их забрать способны? — откровенно рассмеялся Бедун. Вы слишком уверились в своем всемогуществе. А между тем всему есть пределы. Вы знаете, ребята, с момента нашей последней встречи я придумал 83 абсолютно надежных способа, как лишить вас возможности забрать мою невольницу. — И это... Середин указал на поле полыни. Всего лишь один из них. Очень просто и весьма эффективно. Скажите, я молодец, правда?» Аркаим выдернул из кармана какой-то амулет, и Олег, предупреждающе вскинул палец. «Стоп! Без глупостей! Без меня ее вам не найти, а найдете, все равно не доберетесь!» В воздухе послышался гул и громкий шелест. Аркаим улыбнулся. — Это мы еще проверим. Ты только мешаешься, чужеземец. Какой мне прок от твоих знаний? — Мне надоело бегать и прятаться, колдун. Вы такие надоедливые. Ну, шагу невозможно ступить, не боясь оставить следов. Бутылки пива не купить. По сторонам не оглядываясь. Везде у вас глаза, постоянно сыщики землю носом роют. Каждый раз засыпая, опасаешься поутру увидеть над головой ваши рожи. Не жизнь, а сплошные прядки, как крыса в казарме. И голодно, и от страха постоянно трясешься. Надоело. Хочу покоя, комфорта и безделья. Хочу коралловый остров в личное владение. Бунгало со всеми удобствами и сто наложниц в качестве прислуги. Хочу греться на солнышке, пить коктейли и пресыщаться ласками. — И это все? — хором переспросили оба брата, и глаза их сверкнули жадностью. — Подарков и обещаний не надо, — скинул руки середину. Обещаний я уже накушался выше крыши. Вполне хватит суммы в валюте. С валютой и остров, и бунгало, и невольниц я обеспечу себе сам. — Сколько ты хочешь? — на этот раз первым спросил Раджав. — Как можно больше? — скромно ответил Олег и вытянул из кармана две картонки с напечатанным на них номером телефона. Позвоните мне, когда освободитесь. Обсудим условия аукциона. Урсулу получит тот, кто больше заплатит, чтобы все по справедливости.